ресторан обещания. Я ожидал, что дождь начнется во второй половине дня, но он хлынул с самого утра и со временем только усиливался. Ближе к обеду, сквозь стену ливня, в ресторан прорвалась Хван Пуджан. Никаких происшествий? А вы не перестаете надеяться, что произойдет что-нибудь мистическое, Все спокойно, беззаботно проговорил я. «Слава Богу, я переживаю, что ты, дорогуша, закроешь ресторан, не обращая внимания на слухи, ну, те о мертвых телах, спрятанных в доме. Это просто домыслы, хотя могут быть и не совсем беспочвенными. Кстати, ты правда не слышала никакого шума сверху?» «Я так крепко сплю, что никакой шум меня не разбудит». Если я признаюсь, что уловил шорохи, то сегодня может ничего не произойти. Этой ночью Хван Пуджан обязана появиться на втором этаже, достать из стенного шкафа мешок и протащить его по всем комнатам. Лицо тетки приняло удрученное выражение. Я частично догадывался о ее планах. Она ожидала от меня чего-то вроде «сверху доносятся необычные звуки и меня это до смерти пугает». Похоже, слухи об этом доме — сущая правда. Я непременно закрою ресторан и уеду подальше от этого проклятого места. Тогда бы посетительница попыталась меня успокоить. Ну, дорогуша, они ведь не подтвердились. Тебе просто нужно набраться терпения. С самого моего появления в этом мире она при каждом удобном случае напоминала мне о слухах, связанных с этим домом, видимо, боясь, как бы я не забыл о них. А вдобавок усыпляла мою бдительность пожеланиями процветания, якобы радуясь тому, что благодаря ресторану атмосфера в районе стала лучше. Подозреваю, что то же самое она проделывала и в парикмахерской, втиралась в доверие и как-нибудь пакостила. Я пристально посмотрел на нее, представляю, в какую бездну отчаяния погрузился бедный Иван. когда узнал, что его любимая, ради которой он пожертвовал своей новой жизнью, оказалась этой теткой. Мне мало известно о парикмахере, но он производил впечатление внимательного и ранимого человека. Мне казалось, я понимаю, что испытал Ван, когда столкнулся с корыстной Хван Пуджан. От несправедливости и жалости к нему у меня защипало в носу. «Сделай мне три порции секретного оружия». «Сегодня я не принимаю заказы». «Почему?» «Регулярный выходной». «А что, есть такой день?» «Разумеется. Скажите, раз красотка окончательно закрылась, где вы теперь будете делать прическу?» «Как-нибудь перебьюсь. Благо на проспекте куча парикмахерских и салонов красоты. Подберу какой-нибудь». «Ван просто зазнался». Где он еще найдет такую благодарную клиентку, как я? Кто примется так активно помогать ему?» От былого беспокойства, с которым Хван Пуджан бегала в поисках Вана, не осталось и следа. Теперь, когда речь зашла о парикмахере, на ее лице читалось лишь удовлетворение от достигнутой цели. «Кажется, в парикмахерской произошло что-то загадочное и жуткое. Со мной Ван поделился». «Что ты имеешь в виду?» — на миг «Не могу ответить, во все подробности меня не посвятили». Лицо посетительницы медленно расслабилось. «Он всего-навсего выдумал предлог, чтобы закрыть парикмахерскую. В ней и раньше всякое случалось», — неохотно добавила гостья, вставая с места. Глядя ей в спину, я задумался. «Повезло ли кому-нибудь из тех, кто согласился на предложение Манхо?» Мне кажется, таких счастливчиков нет. Все они встретили своих близких, уже ставших совершенно другими людьми. По крайней мере, я не так сильно разочаровался в любимой, как Ван. Конечно, я ревновал Дон Ми Кучану, переживал за ее непростую судьбу, почти такую же, как у Сори, но при этом был благодарен за то, что именно она оказалась моей любимой. После обеда дождь немного утих, и я забеспокоился, что мой план провалится. Небо, низкое нависшее над городом, постепенно прояснялось и становилось выше. Мне оставалось только молиться, чтобы дождь не прекращался, но внезапно выглянувшее солнце привело меня в полное отчаяние. Только к вечеру я вздохнул с облегчением, когда увидел, что за окном снова палило, как из ведра. Первой появилась Джуми с красным зонтиком. Вместе с ней пришел Дон Чан, лицо которого было в грязных разводах от слез. Сестра без конца тюкала его по голове, приговаривая, что если их мать обо всем узнает, то виноват будет он один. Вдобавок пошпыняла брата, чтобы тот не ходил за ней по пятам в важные дни. Но, несмотря на тумаки, мальчик проявлял завидную стойкость. Сидя в ресторане, Джуми взяла с Дончана обещание сохранить в тайне все, что он увидит сегодня ночью. «Если в следующей жизни снова родишься человеком, ради бога, не вздумай стать моим братом. Будет славно, если наши с тобой судьбы никогда больше не пересекутся. Как ты меня достал!» — сердито бубнила она. Бросив взгляд на Дончана, который совсем не обиделся на ругань, я не смог удержаться от смеха. Джуми не догадывалась, насколько сильно мальчик беспокоится о ней, и как ей повезло иметь такого брата. Состоится их встреча в следующей жизни или нет, неважно, ведь они уже будут разными людьми. «Пообещай мне, что не родишься снова в моей семье», — наседала Джуми на Дончана. Похоже, она не успокоится, пока не получит ответ. «Я всегда буду тебя защищать». «Переживаю, когда ты остаешься без меня», — твердо стоял на своем брат. «Обещания после смерти бессмысленны. Важны только те, которые мы даем в этой жизни. Мне тоже кажется, что Дон Чан должен быть рядом». Девчонка сердито нахмурилась. Мгновением позже пришла Дон Ми, но Джуми словно не замечала бывшую подругу. С наступлением темноты я погасил свет в зале ресторана и отвел всех в комнату. Там мы обсудили, как вести себя по дороге на второй этаж, ступать по лестнице бесшумно и ни в коем случае не включать свет. Если Хван Пуджан увидит лица Дон Ми и Джуми, позже им может грозить опасность. После моего сигнала школьницы должны спуститься по лестнице в ресторан и удостовериться, что я благополучно последовал за ними. Поздней ночью Дон Чан заснул, а обе девочки сидели, не шелохнувшись спиной друг к другу. Отчетливо ощущалось, как их разделяет ледяная, непроницаемая стена напряжения. — Вы такие забавные, — сказал я, чтобы как-то растормошить их. Обе одновременно посмотрели на меня. — К чему это вражда из-за какого-то парня? Вы же были лучшими подругами. Джуми и Дон Ми окинули меня убийственными взглядами и я моментально пожалел, что сказал лишнего. Для обеих девчонок Учан был не просто каким-то мальчишкой. Возможно, со временем они перестанут вспоминать о нем. Но сейчас он значил для них слишком много. Как я мог сболтнуть такую глупость, когда сам появился здесь только потому, что не забыл Сори? «Простите меня», — быстро извинился я. В тот же миг наверху раздались те самые звуки. «Пойдемте», — прошептал я. Школьницы переглянулись и робко поднялись на ноги. Послышались раскаты грома. Мы вышли из комнаты и приблизились к потайной лестнице. Джуми и Донми, стараясь не отставать от меня, шли гуськом друг за другом. Когда мы втроем вступили на узкую лестницу, я отчетливо услышал наше дыхание. Я постарался быть как можно тише, и девочки последовали моему примеру. На втором этаже вовсю хозяйничала Хван Пуджан, таская за собой мешок. Кто-то из школьниц, увидев силуэт, испугался и влажной ладошкой схватился за меня. Покружив немного по залу, женщина забрела на кухню и, сделав несколько обходов, вернулась в комнату. «Это привидение?» — прошептала Джуми. На это Дон Ми ладонью закрыла рот подруги. В эту минуту тетка снова вышла в зал и зловеще загрохотал гром. Бабах! Спускаемся! шепотом скомандовал я, пока не затих рокот. Как только мои спутницы окажутся внизу, я включу свет, схвачу Хван Пуджан и стащу ее на первый этаж. Тогда школьницы смогут посмотреть в глаза таинственному призраку. Но мой безукоризненный план рухнул, как только Дон Ми. посветила экраном мобильного телефона в сторону темной фигуры. «Фоткай!» — прокричала она своей напарнице. «Что? А, окей!» Раздался щелчок. Джуми запечатлела Хван Пуджан с мешком в руках. От неожиданности я слегка подтолкнул девчонок к лестнице. Они без лишних слов поняли мой жест и спустились. Услышав их перешёптывание на первом этаже, я нажал на выключатель у двери. Яркий свет озарил комнату, а Хван-Пуджан стояла как вкопанная и смотрела на меня. Я тоже не сводил с нее взгляда. Через некоторое время женщина протянула руку и пробормотала. «Отдай!» «Что? Ты ведь сфотографировала меня? Давай удалим кадр. Нам надо все обсудить. Обещаю, если ты промолчишь, я заплачу тебе баснословную сумму». «Неужели ты думаешь, что сможешь сколотить состояние в таком убогом доме? Лучше найди себе другое помещение. С твоими-то кулинарными способностями быстро разбогатеешь». Я ничего не сказал, повернулся и начал спускаться по лестнице. Она последовала за мной, но я велел ей идти домой и предложил поговорить завтра. Решив, что я готов заключить с ней договор, Хван Пуджан кивнула и вышла через дверь между туалетом и кладовкой. «Что эта тетка делает на втором этаже?» «Наверное, у нее есть на то свои причины», — ответила подруги Дон Ми. Я запер дверь, ведущую к потайной лестнице, и повел девчонок в комнату. Там они показали мне фотографию, которую сделала Джуми. На ней отчетливо виднелось лицо, застигнутое врасплох Хван Пуджан, с широко открытыми от неожиданности глазами. Фон получился расплывчатым, но если приглядеться, то можно запросто узнать в нем гостиную на втором этаже. Кто бы мог подумать, что вы достанете для меня идеальное доказательство. В моих планах было всего лишь раскрыть вам закулисную тайну загадочного происшествия. Надеюсь, теперь вы осознали, что обе не виноваты, и не должны испытывать никаких угрызений совести. Прекращайте таить злобу друг на друга». «Эта женщина как-то связана с преступником? Они сообщники?» — спросила Джуми. «Не удивляйтесь тому, что сейчас услышите». Я сообщил девочкам все, что узнал от парикмахера. Школьницы были потрясены. Главное, что Учан ни в чем не виноват. Вам не нужно стыдиться своих чувств к нему. Вы понимаете, о чем я? Мне было неприятно защищать учана, но я сказал чистую правду. Точно, учан очень добрый парень, словно спросонья пробормотал Дон Чан. А что эта тетка таскала в мешке? Спросила Джуми. Манекен? Она прятала в нем расчлененный манекен. Если заглянуть внутрь, его легко можно принять за человеческие останки. Поскольку у нас есть веские доказательства, наверное, придется написать заявление в полицию. — Ах да, если ты передашь своей маме, дело будет раскрыто в кратчайшие сроки, — обратился я к Джуми. — А вы сами не обратитесь? — Я... — Мне нужно покинуть этот дом. Пора отправиться в другое место. Эх, какая досада. Как раз в то время, когда дурные слухи стихнут, и можно будет по-настоящему погрузиться в работу. Но, увы, скорее всего, я уйду завтра или послезавтра. А вы больше не ссорьтесь. Любите друг друга, дружите и смейтесь, пока у вас есть такая возможность. От собственной речи я сам растрогался до слез. После того, как дети ушли, я просидел в зале ресторана до самого рассвета, отрешенно глядя в никуда. Печать на ладони потускнела, осталась лишь тоненькая прямая линия. Наступило утро, но дождь не прекращался. Я ходил между комнатой, туалетом и кухней, убирая все следы своего пребывания. Аккуратно сложив одеяло, я вернул его на место, плотно закрыл окна и дверь уборной, Поставил стулья под столы. Напоследок до блеска очистил кухню и заглянул в холодильник. Как раз в этот момент входная дверь приоткрылась, и в дом вошли Джуми с Донми. «Почему вы не на занятиях?» «Сегодня суббота. Мама недавно ушла в полицейский участок». «У меня в холодильнике остались продукты. Подождите немного, я приготовлю вам секретное оружие». Девочки уселись за один столик. — Мы помирились, — сообщила Джуми, а ее подруга лучезарно улыбнулась. Я покрошил все ингредиенты для секретного оружия и начал растапливать сливочное масло. Добавил в него молоко, довел до кипения, засыпал муку и сделал тесто. Бережно залив немного на сковороду, я сверху обильно выложил начинку. Оставалось только закончить моё секретное оружие. Когда пройдет это драгоценное время, исчезну и я, и моё блюдо. «Кстати, тетенька, когда я в прошлый раз попробовала роман картошки и зеленого лука, у меня было такое чувство, будто я вот-вот вспомню какую-то хорошую идею. Можно мне сегодня попробовать его приготовить?» — задала вопрос Джуми. «Конечно». Нужно ошпарить лук кипятком, но тут очень важно время. Если лук переварится или не доварится, запах будет слишком резким. «Попробуйте сейчас это сделать», — сказала девочка, когда вода в кастрюле закипела. «Разве ты не собиралась готовить сама? Ты ошпаривай». Я с недовольным видом бросил лук в кипящую воду и, перемешав разок, уже намеревался вытащить его. Тут Джуми резко схватила меня за руку и попросила подождать. Тогда я убрал лопатку и принялся сворачивать блинчики, как вдруг она закричала, что пора доставать лук. Вслед за этим девочка распорядилась опустить его в холодную воду, а после отжать и измельчить. Стоит отметить, что у нее талант командовать людьми. «Ты хорошо готовишь?» — спросил я у школьницы. «Нет». Руки у меня не из того места растут. Даже рамен не удается толком сварить. Примечание. Рамен. Пшеничная лапша в горячем бульоне, которую подают с различными наполнителями. Ты уверена, что твоим советам можно доверять? Тетенька, вы что, не верите мне? Ладно, сомневайтесь в моих кулинарных способностях, но не в моем вдохновении. Я растерянно уставился на Джуми, не найдя подходящих слов. Сори часто повторяла. «Опа, ты что, не веришь мне? Если нет, то поверь хотя бы в мое вдохновение». Примечание. «Опа», обращение используется лицами женского пола по отношению к старшим братьям либо, в неформальной обстановке, по отношению к молодым людям старше говорящей. Затем Джуми попросила обжарить измельченный лук на сливочном масле. Поскольку его нельзя накалять до высокой температуры, она посоветовала убавить огонь и отметила, что так лук приобретает сладковатый привкус и лучше смешается с картофелем. «Где ты нашла этот рецепт?» «Нигде. Просто внезапно вспомнила, он сам собой всплыл в моей памяти. Озарение пришло так неожиданно, будто меня обухом по голове ударили. Я сначала не верила, но все получилось именно так, как в моих мыслях. Я отрешенно наблюдал за ней. Ее резкая и агрессивная манера говорить совершенно не вязалась с ласковой и доброжелательной речью моей сори. Но от слов Джуми у меня сами собой возникали ассоциации с моей любимой. «О чем я думаю? Что за бред?» — я тряхнул головой. «Знаешь...» «Так странно. Мне кажется, я когда-то видела такую сцену, будто стою на кухне и говорю кому-то, что ему нужно делать. Может, я была шеф-поваром в прошлой жизни?» — призналась подруги Джуми. «Ты могла быть кем угодно, но только не шеф-поваром. Это что-то из области фантастики. В тот раз, когда я ела твой рамен, это было настоящим испытанием. Даже в другом мире невозможно стать совершенно иным человеком. «Уверена, что и в прошлой жизни ты не разбиралась даже в самых простых блюдах», — съехидничала Дон Ми. «Думаешь? Тогда что это за сцены мелькают у меня перед глазами? Ой, как вкусно! Вы положили измельченный арахис?» — сказала Джуми, отправляя в рот кусочек готового секретного оружия. От удивления я продолжал молчать. Секретным ингредиентом, известным только мне и Сори, как раз и был порошок жареного арахиса. Эта тайна принадлежала исключительно нам. Ах! У меня в сердце резко кольнуло, и ноги мгновенно стали ватными. Бросив взгляд на ладонь, я заметил, что печать почти исчезла. Мне пора уходить. Нужно поторопиться, а я растя тяну время. Окажите услугу! «Уберитесь вместо меня на кухне». Я поспешил выйти из комнаты. Девочки что-то говорили мне вдогонку, но у меня не было времени слушать. Я остановился во дворе и посмотрел в окно ресторана. Из-за дождя было плохо видно, что творится внутри. Ноги все слабели. Я повернулся и пошел прочь. «Не знаю, правильно ли поступил», Придя в этот мир, я даже не уверен в том, произошло ли со мной чудо и удалось ли отыскать иголку в стоге сена. Когда я почти вышел из переулка на проспект, мое тело оторвалось от земли. В тот миг я увидел Дон Чана, бегущего с зонтиком в ресторан «Обещание». Как же повезло, Джуми, что рядом с ней есть такой заботливый брат. Отдаляясь от столь знакомой улицы, мое тело поднималось все выше и выше. Сознание затуманилось. Возможно, Джуми все-таки удалось усовершенствовать рецепт романа картошки и зеленого лука. Хотя нет, она же совсем безрукая. Блюдо так и осталось незавершенным. Ничего страшного, ведь моя Сори, точнее нынешняя Джуми, вовсе не нуждается в романе картошки и зеленого лука. «Уходишь?» — передо мной возник Манхо. «В нашем мире запрещено появляться перед тем, как клиент растворится во вселенной, но я переживал за тебя. Ты пожалел, что принял мое предложение? Прости меня!» «Нет, нет, я не жалею. А вот парикмахер наверняка. Вы ведь знакомы с Ваном?» «Уважаемый Манхо, мне очень хочется, чтобы следующему бедняге, которому будете предлагать сделку, вы обязательно сообщили следующее. Если ты прожил жизнь, делая все, что в твоих силах, этого уже достаточно». «Нет, это вовсе не значит, что я о чем-то жалею». «Ты нашел иголку в стоге сена?» — спросил Манхо. Я сам толком не знал, была эта иголка или нет. Зато понял, что Сари забыла меня. Иногда в ее памяти всплывают моменты, пережитые со мной, но она не догадывается, что это воспоминание обо мне. И это самое досадное. Нет, я не жалею, что побывал в ресторане «Обещание». Спасибо вам. Облик Манхо постепенно становился размытым. Мои мысли замерли, как только я перестал различать очертания лиса.